Как-то подумала зайчиха. И что это у меня за жизнь такая? От волка убегаешь, от лисы прячешься, от воды спасаешься, от огня убегай, а там опять волк или лиса тебя стергут. Вот если бы мне хвост подлинней, да зубы поострей, стала бы я волчицей. Чем в страхе-то жить? Лучше страшным быть. Буду бегать себе по лесу, на всех плевать, до да поплёвывать. А есть в лесной жизни такой момент, когда в небе луна с солнцем встречаются, чтобы о делах своих небесных потолковать. И если пока говорят они, потереться о берёзу, которой в тот день 33 дня к 33 годам прибавилось, то можно из кого угодно в кого угодно превратиться. Вот пошла зайчиха в такой день к такому дереву. Не успела и потереться, как следует, а уже глядь, волчицей по лесу вышагивает. Потянулась, косточками хрустнула. Хорошо вот так похаживать, хвостищем помахивать. Никто тебе не страшен, никто тебе не указ. Волком-то, пожалуй, в интересней, чем от волка-то бегать, идёт по лесу, острыми зубами на всех щёлкает, от неё все в стороны шарахаются, кто под куст, кто на дерево, а как же у волчицы зубы поострее, чем у волка. Вот так идёт она по лесу, видит, зайчишка притаился. А тут как раз вдали вой жалобный такой раздался. Ба, вспомнила волчица, да у меня в берлоге волчата некормлены. Эдык они бедняжки от голода помереть могут. В один прыжок цапнула зайчишку и волчатам своим отнесла. Ну что ж, и волчата сыты, и она довольна. Идёт себе снова по лесу, по сторонам поплёвывает. Вдруг слышит крик, шум, гам, выстрелы. бросилась в сторону, а там флажки на верёвочке метнулась в другую, а и там флажки. Э, подумала, да это никак на волков охота. Превращусь-ка я лучше в зайца. Хоть заяц волку и не ровня, но зато он под любыми флажками проскочит. Еле-еле в последний момент к той берёзе успела. Переждала под елью разлапистой, когда охота уйдёт, метнулась в свою нору. Она рата, пустая. Куда зайчишка делся? Ведь сказала же ему, чтобы из норы никуда ни за что не вылезал. Кинулась по лесу искать, все кусты обшарила, все деревья обнюхала, у каждого гребочка по слезинки уронила. До самой осени бегала, но так и не нашла. на другое лето у неё другие зайчата появились а куда этот делся она так и не поняла да и легко ли зайчьим-то умишкам объять этот лес бесконечный где каждой букашке своя травинка каждой птахе своя букашка где нет никому никаких запретов и только одна единственная мудрость которая поважнее любого закона и гласит она что глупо это дело В чужой и берлоги своё счастье искать. Конец сказки. Хитрый талант. Вот как-то раз в нашем лесу У волка талант обнаружился. Такие он картины рисовал: след в след, дерево в дерево, тропинку лесную нарисует, так по ней невесть куда бежать хочется. Кто покрупней картины эти поближе глядеть подходил, а помельче зверюшки те всё больше издалека любовались. Похваливали волка, хотя и со страхом. Ну и с восторгом даже. Да похвалами сыт не будешь. А в лесу вся еда на ногах её ловить надо. Талант терпение требует, а еда скорости да хитрости. А время-то оно одно. Времени-то на всё не хватает. Что делать? Как быть? Думал волк, думал и додумался. Мол, талант И без хитрости проживёт, а хитрость без таланта не обойдётся. И стал он на коре берёзовой морковь сочную рисовать, но ну прямо как с грядки. На трёт рябины или бузины нарисует на коре морковку, воткнёт в снег, а сам в засаду. Заец-то, как увидит морковку, да ещё среди зимы, Совсем дуреет, бежит к этой морковке, сломя голову, но волк его из засады цап и пропал заяц. А за ним и второй, и третий, да сколько их так сгубилось. И ведь всё понимают зайцы, да поделать с собой ничего не могут. Известное дело. Глупый умным не станет, а дуреть-то и умный может. К концу зимы Сильно в этом лесу зайцев поубавилось, а волк Ират совсем картины свои забросил, только морковку и рисует. Что тут зайцам делать, как быть? И решили они тогда в самой весны зайчат своих в специальной школе обучать, как настоящую морковь от поддельной на глаз отличать. А в деле этом большая тонкость нужна. Этому сразу не научишься. Вот если б на зуб попробовать, да тогда уж поздно будет. А на глаз и не такие, как зайцы, да и в делах покрупнее на глаз-то ошибались. Ну да если всех учить, кто-нибудь и наловчится. Обман обману учит, да и сам у обмана учится. Появился и среди зайцев талант. Той же рябиной нарисовал он на коре зайца рыжего. Воткнул кору на краю ямы, из которой ураган с корнем дерева вырвал. Волк прыгнул на зайца нарисованного, да в яму и рухнул. Всю осень, да самые зимы в яме сидел. А как навалило в яму снега, намело так и вырвался оттуда, тощий, облезлый, еле на ногах стоит. Хорошо ещё думает, что оно так повернулась, была бы яма поглубже, в ней бы и остался. Ну и помнил малость, пока в яме этой сидел. Бывает, что из ямы-то жизнь видней, чем с верхушки видится. Так и вылял до леса, собрал волчат. учеников своих неразумных да и сказал им своим навеки озябшим голосом умный умного уму обучит добрый доброго доброте дурак дурака глупости а хитрый хитрица как хитрого перехитрить конец сказки